Осенью в Нью-Йорке, где я пел в Метрополитен опера Трубадура и Травиату, я дебютировал как оперный дирижер с Нью-Йорк-Сити опера в центре имени Линкольна. Исполняли мы Травиату. Виолетту пела Патриция Брукс, Жермона Доминик Косса, те самые исполнители, с которыми я выступал в Травиате несколько лет назад. Партию Альфреда исполнял Роджер Паттерсон. Конечно, это было для меня огромным событием, и я счастлив, что все прошло хорошо. Дирижировать такой оперой, как Травиата, относящейся к среднему периоду творчества в Верди, технически гораздо труднее, чем более поздними произведениями композитора. Аида, Телла и Фальстаф написаны по существу довольно большими кусками, каждый из которых имеет свой основной темп, в то время как Регалета, Трубадур и Травиата как бы построены из единиц меньшего объема и каждый из них характеризуется своим собственным темпом. Дирижеру надо постоянно помнить, что эти темпы должны быть соотнесены друг с другом, и ему необходимо все время думать о том, чтобы каждое изменение темпа было точно выверено. Странно, но факт. Некоторые люди, связанные с оперой, считают, что от дирижера в спектакле зависит совсем немногое. Конечно, дирижер, который умеет только профессионально провести спектакль, мало влияет на события, но очень тонкий или наоборот очень скверный дирижер существенным образом влияет на спектакль и на всю постановку в целом. Интерес к профессии дирижера, понимание оркестра родилось у меня под влиянием маэстро Магуэрци, который замечательно дирижировал спектаклями «Сарсуэл» в труппе, руководимой моими родителями. Когда из соображений экономии оркестра пришлось существенно сократить, мне показалось, что звук сильно пострадал, но в результате я получил возможность заполнить пустоты игрой на фортепиано. Однажды, когда дирижер плохо себя чувствовал, мне пришлось репетировать с оркестром. К тому времени я уже посещал в консерватории классы Игоря Маркевича и мечтал взять в руки дирижерскую палочку. Идея стать когда-нибудь дирижером овладела мной. Еще большее значение для развития интереса к дирижированию в пору юности имели музыкальные занятия иного рода. Особенно обогащали меня музыкальные понедельники Пепе и Стевы». Кроме того, важную роль в музыкальном образовании сыграли читки с листа фортепианных трио Бетховена. Я занимался с двумя моими друзьями, братьями, один из которых играл на скрипке, а другой на виолончели. Камерное музыцирование многому научило меня. И я почувствовал, когда нужно вести партнеров за собой, а когда необходимо следовать за ними. Это очень важная наука, умение давать и брать. Оно необходимо в любом виде ансамблевого музыцирования. Родители иногда позволяли мне дирижировать двумя сарсуэлами Луиза Фернандо и Озорница. Кроме того, я руководил небольшим ансамблем музыкантов при исполнении отрывков из «Веселой вдовы» и других оперет, где была занята моя мать. Время от времени появлялись и иные возможности подирижировать. Порой я руководил небольшим балетным оркестром или репетировал с хором в трупе родителей. Когда я был с национальной оперой в Мехико, то иногда занимался полуоркестровой работой, например, играл за кулисами на колоколах в Тоске. Однажды я исполнял эту роль, когда партию Ковародосси пел де Стефана, а в другой раз Я сам пел главную партию и играл за кулисами. В Тоске мне случалось выполнять самые различные работы. На спектакле в Толедо «Американский город в штате Агая в 1966 году я даже играл на органе, так как специалиста поблизости не нашлось. Когда я был в Толевеве, то хотел заняться дирижированием, но тогда я очень много пел и сконцентрировал все свои силы на том, чтобы усовершенствовать вокальную технику. Другие занятия лишь отвлекли бы меня. В то время я часто аккомпанировал на фортепиано певцам, исполнявшим арии на балу во втором действии «Летучие мыши». Эта оперета была очень популярна в израильской национальной опере. Серьезным оркестром я дирижировал впервые в 1972 году, когда мы с Шерилом Милзом записывали пластинку на студии RCA в Лондоне с оркестром «Нью Филармония». Пластинка называлась «Доминго дирижирует Милзом, Милз дирижирует Доминго». Это было серьезное испытание для меня. У дирижера две главные задачи. Во-первых, он должен точно знать, чего хочет. Во-вторых, ему необходимо уметь добиваться желаемого. Жесты дирижера должны быть ясными и безошибочными, а замечания точно попадать в цель. Даже Карлос Клайбер, который так замечательно описывает музыку словами, что делает ее почти видимой, никогда не читает оркестру лекций. Когда мы записывали пластинку с Шерилом, самым трудным для меня оказалось определить, что же требовать от таких великолепных музыкантов. Конечно, я был счастлив работать с первоклассным оркестром, но у меня не хватало опыта. Я не представлял себе достаточно ясно, как добиться того, чтобы музыканты следовали моей интерпретации. Эта запись, как я теперь понимаю, была сделана в целях рекламы. С тех пор к Шерилу и ко мне часто обращаются с предложением дать концерты, где бы мы по очереди выступали в качестве дирижеров, но мы отказываемся. Я достаточно серьезно отношусь к своей дирижерской работе и не хочу участвовать в чем-то сомнительном. Шерил тоже продолжает дирижерскую деятельность. В частности, он неоднократно дирижировал ораториями Ильей и другими, К сожалению, многие спектакли, которыми я дирижировал, были поставлены на скорую руку, на серьезной репетиции не хватало времени. Если я хочу совершенствоваться как дирижер, то должен отказаться от подобных выступлений. Моя дирижерская техника достаточно верна, но я не всегда бываю абсолютно точен. Я это вижу сам, просматривая видеозапись овертюры «К силе судьбы», которую я дирижировал в Вене. Я до сих пор сомневаюсь в себе и, по-видимому, вкладываю в дирижирование слишком много физической силы, жесты мои слишком крупны. Но, кажется, кое-какие успехи у меня все же есть. Я был невероятно польщен, когда недавно Лорин Мазель пригласил меня дирижировать в Венской опере «Летучей мышью». Как бы, между прочим, он заметил, что приглашает меня лишь потому, что он и коллектив оркестра уверены, я справлюсь с задачей. И Мазель добавил, теперь, когда он возглавляет театр, ему не хотелось бы, чтобы оркестром дирижировал первый попавшийся дирижер. Собственная практика — это, конечно, прекрасно, но, кроме того, я ведь работал с лучшими дирижерами нашего времени и имел возможность наблюдать их методы. Когда я смогу дирижировать регулярно, будет видно, на что я способен. С удовольствием предвкушаю, как буду дирижировать летучей мышью в Ковенгарден в конце 1983 года и богемой в Метрополитен-Опера в 1984 году. Дирижировать богемой, поставленной в зафереле, где я уже пел, довольно трудно, потому что певцы находятся очень далеко от дирижера. А для того, чтобы не расходиться с оркестром, они должны вступать чуть раньше, так как звук долетает до них с некоторым опозданием. Мое прочтение оперы, естественно, в чем-то отличается от интерпретации Джимми Левайна, но думаю, особых проблем с оркестром у меня не будет, ведь у каждого оркестранта его партия прочно сидит в голове и пальцах. Я себя чувствую по-разному, дирижируя той оперой, в которой пел сам, или той где ни разу не пел. В последнем случае у меня нет искушения петь вместе с певцами, и меня не особенно волнуют их вокальные трудности. Если мне повезет, и я смогу регулярно работать с первоклассным оперным оркестром, то прежде всего постараюсь добиться от музыкантов идеального умения аккомпанировать. Мне бы хотелось, чтобы музыканты слушали певцов, по-настоящему чувствовали себя участниками того, что происходит на сцене. Мне в жизни повезло. Я почти всегда выступал с блестящими дирижерами. Однако, когда оркестром руководит не первоклассный мастер, а музыканты чувствуют себя вправе как бы со стороны наблюдать за спектаклем. Я бы дорого дал, чтобы подобного никогда не было. Время от времени... И мне случалось петь с плохими дирижерами, и тогда я полагался на опыт оркестрантов. Худшее для певца — петь со средним дирижером, который ведет спектакль без увлечения. Тогда спектакль разваливается, все участники как бы вежливо обращаются друг к другу. Только после вас, не только после вас. Я бы хотела работать с вокалистами таким образом, чтобы каждая фраза подготавливалась заранее, чтобы как можно... Меньше нюансов отдавалось на волю случая. Серьезные дирижеры всегда руководствуются именно таким методом, а серьезные певцы всегда способны его оценить. Я, певец, спел свою партию и с удовольствием слышу аплодисменты. Они рассказывают, насколько понравился я слушателям. Но как дирижер я совершенно иначе отношусь к аплодисментам. Мне не нужны овации после спектакля. Я это говорю абсолютно искренне. Вероятно, дело тут в том, что дирижер не звучит непосредственно и поэтому не находится на переднем плане, в отличие от певца и инструменталиста. Хотя не стану отрицать, что продирижировать целым, с законченным произведением гораздо соблазнительнее, чем спеть или сыграть отдельную партию. Дирижировать симфонической музыкой, что является целью большинства дирижеров, по-моему, технически легче, чем оперной. Как бы я не любил симфоническую музыку, а я ее очень люблю, мне, думаю, больше подходит роль оперного дирижера. Я себя чувствую органично, управляя полузбесившимися лошадьми, сценой и оркестровой ямой, каждый из которых так и норовит увести спектакль в свою сторону. Как дирижер я, конечно, буду концентрироваться на репертуаре, который ближе до Минго певцу, Верди, Пуччини и некоторые другие композиторы. Но мечтаю также и о Вагнере, о Россине, Моцарте. Конечно, мне бы очень хотелось поставить Дон Жуана, но тут я не оригинален. Кто из дирижеров не мечтает об этом? Однажды агент по рекламе сказал мне, «Вы достаточно редкая птица, певец, который умеет дирижировать. Почему бы не снять вас на пленку, когда вы дирижируете оркестром в оперных ариях, а затем прокрутить эту пленку в Карнеги-холл, где вы будете петь под собственный же аккомпанемент. — В принципе, это неплохая мысль, — ответил я, — но если я провалю концерт, мне бы не хотелось винить в этом дирижера.